Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга первая. Сёстры. О русская земля. Слобо о полку Игореве.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 С дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, зажжёнными ещё до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочниками, ныряющими в тёмной воде с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих, озабоченные и бледные, с глазами как городская муть, видя и внимая всему этому сторонний наблюдатель, благонамеренный, притал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой и разбить вдребезги это застывшее очарование. Ещё во времена Петра I дьячок из Строицкой церкви Что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни в потьмах, увидел кикимору, худую бабу и проставолосою, сильно испугался и затем кричал в кабаке Петербургу, мол, быть пусто. За что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Так с тех пор должно быть и повелось думать, что с Петербургом нечисто.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 Ксон прошли два столетия, чужой всему живому город, стоящий на краю земли в болотах и пустослях, грезил всемирной силой и властью. Бродиowymi видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни. Слабые женщины принимали полубожественную власть, из горячих и смятных постелей решались судьбы народов. Приходили ражие парни с могучим сложением и чёрными от земли руками, и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложи и византийскую роскошь. С ужасом оглядывали соседи на эти бешенные взрывы фантазии, с унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своей петербургские призраки. Петербург жил бурно, холодно и пресыщенной полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зелёные столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки цыгане, дуэли на рассвете, Свист ледяного ветра и пронзительным завыванием флейт парад войскам перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора так жил город в последние десятилетия с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали как из воздуха миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнажёнными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались и горные клубы, дома свиданий, театры, киноматографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной ещё роскоши столицы неподалёку от Петербурга на необитаемом острове. В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Всё было доступно: роскошь и женщины. Разврат проникал всюду. Им был как заразой поражён дворец. И во дворец до императорского трона дошёл и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой.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 И грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Саккельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в аристократическом подвале Красные бубенцы, и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали всё, чтобы усилить его и обострить. То было время, когда любовь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 Этому учили модные писатели, возниквшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными. Вдыхать запахи могилы и чувствовать, как рядом вздрагивает разгорячённое дьявольским любопытством тело женщины, вот в чём был пафос поэзии этих последних лет смерть и сладострастие. Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, без любой любовью, надрывающими и бессильно чувственными звуками танго предсмертного гимна. Он жил сломного ожидания рокового и страшного дня. И к тому были предвозвестники, новая непонятное лезло из всех щелей